Издательство Бомбора Океан книг Кэтрин Мэй Зима не будет вечной Искусство восстановления после ударов судьбы Вот над землёй с веснушками проталин Грачи кричат И видят с высоты верхушки вяза, нежные как цветы То, что пока внизу мы не узнали Зима прошла, и холод нас оставил. Эдвард Томас. Оттепель. Сентябрь. Бабье лето. Бывает, что зима выдается очень солнечной. Вот и это началось ослепительно безоблачным сентябрьским днём за неделю до моего сорокалетия. Мы отмечали его с друзьями на Фолкстонском пляже, врезающемся в Ла-Манш, словно пытающимся дотянуться до Франции. Это было начало двухнедельного кутежа с шумными обедами и дружескими попойками. Я надеялась, что так мне удастся избежать необходимости закатывать один большой праздник. Будет легче шагнуть в новую пору моей жизни. Теперь снимки, сделанные в тот день, кажутся мне абсурдными. Словно предчувствуя грядущие перемены, я запечатлела приморский городок, купающийся в лучах тёплого сентябрьского солнышка. И прачечную со старинной вывеской, мимо которой мы случайно прошли по пути от стоянки до пляжа. И пляжные зонтики на бетонных опорах, выстроившиеся вдоль побережья. И наших ребятишек, прыгающих, взявшись за руки через береговую линию прямо в невозможно синее море. И ванночку с мороженым со вкусом цыганского торта. Бисквитный торт, который готовится с использованием сгущенного молока, которое я уплетала, пока они играли но нет фотографии моего мужа, X. В самом этом факте нет ничего удивительного. Я без остановки снимала своего сына, Берта и море. Но удивительно то, что эта фотолакуна продолжалась ровно два дня и закончилась с фотографией X на больничной койке с вымоченной улыбкой на лице. Уже на этом райском пляже X стал жаловаться на самочувствие. Я не придала этому особого значения. Когда в семье есть маленький ребёнок, нужно постоянно быть готовым к очередной атаке паразитов, вызывающих боль в горле, сыпь, заложенность носа и резь в желудке. Икс и сам не слишком паниковал. Но после обеда, когда ему кусок в горло не лез, мы отправились на игровую площадку на вершине утёса. Икс на некоторое время скрылся. Я сфотографировала Берта в песочнице. К его плавкам, словно хвост, прицепились водоросли. Вернувшись, Икс признался, что его вырвало. «О, нет!» — помню, — скричала я, стараясь вложить в голос как можно больше сочувствующих ноток, но внутренне испытывая досаду. Теперь ему придётся уехать домой и лечь спать. Икс держался за живот, но вид у него, учитывая обстоятельства, был не слишком обеспокоенный. Я совсем не торопилась уезжать, и, наверное, это было заметно, потому что я отчётливо помню своё потрясение когда один из наших друзей, из тех, с кем мы дружили ещё со школы, тронув меня за плечо, сказал «Кэтрин, кажется, Икс совсем плохо». «Правда?» — спросила я. «Ты правда так думаешь?» Обернувшись, я увидела лицо Икс искажённой гримасой с выступившей на лбу испаренной. «Пойду за машиной», — сказала я. Даже к тому моменту, как мы приехали домой, я всё ещё отказывалась верить в то, что это необычный норовирус. Икс лёг в постель, а я пыталась чем-то занять Берта, которого так внезапно лишили веселья на пляже. Но спустя пару часов Икс позвал меня. Спальня была на втором этаже, и я увидела, что он одевается. «Кажется, мне нужно в больницу», — сказал он. От удивления я рассмеялась. Икс сидел на пластмассовом стуле в приёмной с катетером в руке, и вид у него был совершенно несчастный. Рядом с ним ждали своей очереди игроки в регби со сломанными пальцами, пьяницы с избитыми лицами, старики в инвалидных колясках, которых сиделки отказывались вести обратно в дома престарелых. Я оставила Берта на соседей, пообещав вернуться через пару часов, но вскоре написала сообщение с просьбой присмотреть за ним до утра. Домой я уехала уже за полночь, а x так и не определили в палату. В ту ночь я не могла сомкнуть глаз. Вернувшись в больницу на другое утро, я обнаружила, что дела у Икс совсем плохи. Его лихорадило, и он был совершенно потерян. За ночь боль усилилась, но самый пиковый момент пришёлся на пересменок, ему даже не дали обезболивающего. А потом у него лопнул аппендикс. Он почувствовал это и закричал, но в ответ дежурная сестра лишь отчитала его за грубость и паникёрство. Тут пришлось вмешаться его соседу покойки. Бросили его беднягу в ужасном состоянии, посетовал он из-за ширмы. Казалось, никто и не собирается делать ему операцию. Икс испугался. Мне тоже стало страшно, словно в моё отсутствие произошло что-то ужасное и непоправимое. А ситуация меж тем продолжала ухудшаться. Врачи и медсёстры сновали вокруг, как ни в чём не бывало, как будто это нормально, когда у тебя внутри взрываются органы. Лежи и не дёргайся. Внезапно я ощутила прилив ярости а вместе с ней страх, что могу его потерять. Было совершенно очевидно, что у его постели должен быть кто-то, кто смог бы его защитить, что я и сделала. Я сидела рядом, наплевав на приёмные часы, и когда его боль стала совсем невыносимой, начала ходить по пятам за дежурной сестрой до тех пор, пока Таня обратила на нас внимание. Обычно я стесняюсь даже пиццу заказывать самостоятельно, но тут было совсем другое дело. Это было самое настоящее противостояние. Либо я, либо они. Страдания и боль моего мужа против их жёсткого графика. Я не собиралась сдаваться. В тот вечер я уехала домой в 9 часов и каждый час звонила, пока не убедилась, что он, наконец, лежит на операционном столе. Мне было всё равно, что я не даю им покоя. Добившись своего, я легла в постель. Но не могла уснуть, пока мне не сообщили, что операция прошла успешно, и он снова в палате. Хотя и после этого сон не приходил. В такие моменты, засыпая, как будто проваливаешься в чёрную бездну, лишь для того, чтобы потом рывком проснуться, судорожно озираясь в темноте, как будто сились разглядеть что-то потустороннее. Но со мной были лишь мои страхи, невыносимые мысли о том, что ему больно, и боязнь остаться одной, без него. «Всю неделю я отвозила ребёнка в школу, затем мчалась в больницу и не отходила от его постели, пока не наступало время забирать сына. Я слушала, как хирург рассказывает об уровне заражения его крови и испытывала нечто вроде священного трепета. Я была рядом и не находила себе места, когда у Х никак не спадала температура, а уровень кислорода в крови никак не восстанавливался до нормальной отметки». Вместе с ним я медленно ходила по палате, а потом смотрела, как он засыпает, иногда буквально посреди фразы. Я переодевала его в чистое и приносила еду понемногу. Я старалась успокоить Берта, испуганно смотрящего на отца в паутине проводков, капельниц и датчиков. Внезапно посреди этой катастрофы словно образовалось параллельное пространство, сотканное из часов, проведённых за рулём машины по дороге из дома в больницу и из больницы домой. Из бесконечного бдения у постели Икс, пока он спал. Из ожиданий в буфете, пока происходила смена медсестёр. Дни мои были одновременно напряжёнными и заторможенными. Казалось, что меня разрывают в разные стороны, что я должна быть постоянно на чеку, что я не имею права на сон и отдых. Но сама я была как в тумане — Всюду чувствовала себя лишней и нигде не находила себе места. Я постоянно озиралась по сторонам, не понимая, что делать дальше. Разум силился дать хоть какое-то определение происходящему, оценить ситуацию. В этом новом образовавшемся пространстве стало совершенно ясно, что вот-вот случится неизбежное. Странный и невероятно сильный ураган уже ворвался в мою жизнь — и теперь я переживала лишь очередной его этап. Всего неделю назад я написала заявление об увольнении, тогда я преподавала в университете, надеясь начать новую, лучшую жизнь, вдали от постоянного стресса и шума современной университетской среды. Теперь же мне пришлось взять отпуск по семейным обстоятельствам в самые горячие недели начала семестра. Вне всякого сомнения я рисковала и испытывала терпение руководства. Но никто другой не смог бы разрулить сложившуюся ситуацию. Вдобавок, только что вышла моя первая книга, над которой я работала целых шесть лет, а вскоре предстояло сдавать новую рукопись. Сын только-только вернулся в школу после длинных летних каникул, и я по-матерински беспокоилась о том, как у него пройдёт процесс адаптации. Перемены шли полным ходом, а меня неотступно преследовала мысль о смертности и непостоянстве всего сущего. Эта мысль не постучалась робко в мою дверь, но вышибла её пинком ноги, как некая жестокая и бесцеремонная сила. Свой тридцатый день рождения я умудрилась отметить на поминках. Всё началось с того, что мы с подругой договорились посидеть в пабе. Когда же я вошла туда, то обнаружила, что почти весь зал был забронирован для поминок после ирландских похорон. Всё вокруг было в чёрном, а в углу две женщины играли на скрипках и пели народные ирландские песни. «Разумеется, мне следовало развернуться и уйти, но я боялась, что подруга меня не найдёт, да к тому же шёл дождь. Сейчас я просто незаметно сяду у самой двери», — подумала я. Хотя на самом деле не знаю, о чём я думала. Любой благоразумный человек на моём месте ушёл бы и написал подруге сообщение. Но и осталась, и, наверное, в некотором смысле мне повезло. Этот предвестник смерти как бы ознаменовал окончание беззаботной юности». Появление подруги, однако, усугубило ситуацию. Она была удивительно похожа на одну из участниц группы, к тому моменту покинувшую сцену. Казалось, это сходство заметила не только я, но и родственники покойного. Они приняли её за исчезнувшую скрипачку и стали наперебой обнимать, пожимать руку и всячески уговаривать остаться и выпить вместе с ними. Подруга, не имевшая ни малейшего понятия о том, что происходит, и решившая, как она призналась мне позже, что это просто проявление ирландского гостеприимства, согласилась и даже умудрилась отвечать на восторженные вопросы о собственном музыкальном таланте, скажущейся скромностью, а на самом деле попросту его отрицая. Сбежать ей удалось лишь благодаря тому, что у нас при себе были билеты в театр, как неопровержимое доказательство того, что нам пора в другое место. Весь этот эпизод напоминал самый настоящий фарс в стиле шекспировских пьес. Он был словно срежиссирован специально для меня. Однако, вспоминая об этом происшествии, я чувствую скорее облегчение. Свой сороковой день рождения я в конце концов встретила столько что выписавшимся из больницы X, отменив все прочие празднования. В десять вечера Берт позвал меня на второй этаж, и его без предупреждения вырвало прямо на меня. Остаток ночи прошёл относительно спокойно, хотя это было и неважно, ведь я уже привыкла бодрствовать. Определённо, в нашей жизни уже произошёл некий сдвиг. В конве повседневности существуют бреши. Иногда они разверзаются, и ты проваливаешься в другое место. В этом месте время течёт иначе, чем в привычном нам измерении. Это пространство населено призраками, невидимыми и лишь едва уловимыми в нашем мире. События там происходят с неким запозданием, и к этому ритму никак не получается адаптироваться. Быть может, я уже давно стояла на пороге в другое измерение, не решаясь переступить его. Теперь же я провалилась в эту дыру, как пыль меж половицами. И с удивлением обнаружила, что чувствую себя там, как дома. Зима наступила. Все мы рано или поздно переживаем период зимовки. Для кого-то он и вовсе длится бесконечно. Это холодная пара жизни, когда ты будто бы отрезан от внешнего мира. Когда тебе кажется, что все тебя отвергли, забыли о тебе, ты вдруг превратился в изгоя и никак не можешь сделать шаг вперёд. Причиной тому может стать болезнь или особое событие, такое как тяжёлая утрата или рождение ребёнка. Иногда подобное происходит вследствие унижения или ошибки. Быть может, вы находитесь в процессе перехода, провалившись в брешь между двух миров. Иногда зимовка протекает медленно, сопровождая затяжные проводы отживших отношений, постепенное накапливание обязанностей по уходу за стареющими родителями, потерю уверенности в себе. А порой она наступает внезапно. Например, когда обнаруживаешь, что твои навыки устарели, компания, в которой ты работал, обанкротилась, а любимый человек влюбился в кого-то другого. Как бы то ни было, зимовка всегда происходит против нашей воли и сопровождается одиночеством и пронзительной болью. И всё же процесс этот неизбежен. Порой нам кажется, что чья-то жизнь похожа на рай, а наша вина лишь в том, что нам не удалось добиться того же. Мы мечтаем о тёплых краях, озарённых солнцем, о бесконечном и неизменном лете. Но в реальности жизнь совсем не такая. С эмоциональной точки зрения нам гораздо привычнее знойное лето и хмурая зима с резким падением температуры, свет и тьма. Даже если в силу каких-то фантастических обстоятельств и невероятного везения мы получили бы полный контроль над собственным здоровьем и благополучием навеки вечные, избежать зимы не удалось бы. Наши родители однажды постареют и умрут. Друзья могут предать. А нам самим рано или поздно придётся столкнуться с превратностями судьбы. В какой-то момент мы утратим контроль над ситуацией, и в нашу жизнь неслышно прокрадётся зима. Сама я познала искусство зимовать ещё в юности. Как и многие девочки моего возраста с неподтверждённым диагнозом аутизма, я провела детство в условиях постоянного холода. В 17 лет меня охватила волна депрессии, Такой силы, что я несколько месяцев не могла пошевелиться и была уверена, что не переживу её. Более того, я была убеждена, что и не хочу этого. Зима отрезала меня от мира, обнажив кровоточащую рану. И в этом белом безмолвии мне внезапно открылась новая сторона меня самой. С лёгким чувством вины я принялась за создание принципиально иного имиджа. Этот новый человек иногда мог быть грубым и не всегда поступал правильно, потому что глупое большое сердце не приносило ничего, кроме боли. И в то же время этот человек заслужил место в мире, потому что теперь ему было что отдать. Много лет я твердила всем, кто готов был слушать. В 17 лет произошёл первый срыв. Большинство при этих словах смущались, но были те, кто с благодарностью находил в наших историях общие черты. Как бы то ни было, меня не покидала уверенность в том, что об этих вещах следует говорить, и что я, как пережившая подобная, должна поделиться своим опытом. Это решение не уберегло меня от дальнейших падений в пропасть. Но с каждым разом процесс происходил всё менее болезненно. Постепенно я привыкла к зимовке, к её роли в жизни и общей продолжительности. Я знала, что это не навсегда — как и то, что нужно найти наиболее комфортный способ дожить до весны. Я знаю, что, поступая так, бросаю вызов вежливой условности. В современном обществе существует негласный запрет. Нельзя отрываться от повседневной реальности. Никто не учит нас распознавать период зимовки и понимать его неизбежность. Напротив, она кажется нам унизительной, мы старательно скрываем её, чтобы не слишком шокировать окружающих. Мы надеваем общественно удобную маску, скорбим лишь наедине с собой. Мы делаем вид, что не замечаем страданий окружающих. Видим в зимовке постыдную аномалию, которую нужно скрыть или оставить без внимания. Получается, что мы засекретили совершенно обычный процесс, а вместе с ним объявили тех, кто его переживает, изгоями, вынудив отказаться от внешнего мира в попытке скрыть собственную ошибку. И всё же мы платим за это огромную цену. Зимовка приносит с собой моменты глубочайших открытий в области человеческого знания и ощущений. И те, кто пережил этот период, обладают необыкновенной мудростью. В современном мире, разрываясь между делами и обязанностями, мы постоянно стараемся отсрочить приход зимы. Мы не осмеливаемся даже ощутить её приближение, показать, что её присутствие разрушает привычную нам реальность. В этом случае гораздо эффективнее была бы резкая зимовка. Нужно просто прекратить думать о том, что подобный период в нашей жизни представляет собой банальный нервный срыв или связан с недостатком силы воли. Надо прекратить все попытки запретить себе подобные моменты. Они реальны, и мы должны научиться жить в них. Надо уметь впускать зиму в свою жизнь. Пусть эта пора приходит вопреки нашей воле, но в наших силах изменить отношение к ней. Снег стал антуражем удивительного количества романов и сказок. Именно с зимой связаны самые сладостные воспоминания детства, со о ней мы появляемся на свет. Ведь и все живые существа готовятся к холодным и голодным месяцам, к спячке и миграции, а деревья сбрасывают листья. И это не случайно. Зимой окружающий мир переживает перемены, подобные алхимии. И всё живое исполняет магический ритуал, направленный на выживание. Соня накапливает жир, прежде чем впасть в спячку. Ласточки летят в Южную Африку. Горят с кострами деревья в последние осенние дни. Всем нам хорошо в изобилии весенних и летних дней. Но именно зимой можно наблюдать подлинное величие природы. Растения и животные не борются с зимой, не делают вид, что её нет, не пытаются жить так же, как летом. Они готовятся к ней, адаптируются, проходят удивительную метаморфозу. Зимой мы удаляемся от мира, экономим ресурсы, замедляем ритм и как бы исчезаем. Но именно в это время происходит трансформация. Зима — не смерть всего живого, но пора испытаний. Как только мы прекратим жалеть о лете, зима подарит нам массу удивительного и прекрасного. Именно в это время года Мир обретает редкую красоту, даже земля под ногами сверкает и переливается. Это время размышления и восстановления, время медленного восполнения ресурсов, время наведения порядка в доме. Сейчас эти крайне немодные вещи — высыпаться, отдыхать, замедлять ритм, позволять свободному времени просто течь — покажутся вам радикальной мерой, но она необходима. Все мы бывали на этом перепутье, все переживали момент, когда нужно было сбросить старую кожу. Сделав это, вы обнажите болезненные нервные окончания и поймёте, что некоторое время надо поберечь себя. Если этого не сделать, то кожа огрубеет и потрескается. Пожалуй, это решение одно из важнейших в вашей жизни.